Опасность самоуверенности Мы знаем, что перемены нужны. Но почему так трудно бывает реализовать план Б? Случаи Максвелла, Криса и Джины показывают. Наши привычные мотивы и обязательства имеют большую силу. Мы срастаемся с ними. И иногда это нас разрушает. Много лет назад я работал с одной молодой женщиной. Она была успешным профессионалом, но никак не могла наладить романтические отношения. В детстве ее отвергали родители и друзья, а позже партнеры. Она решила, что главное — быть уверенной в себе, чтобы никогда больше не оказаться брошенной и уязвимой. В результате ее карьера пошла в гору, но все отношения разваливались после пары свиданий. Стремление к независимости мешало эмоциональной близости. Пока она не поняла, что можно оставаться отдельной цельной личностью даже в отношениях, ничего не получалось. Поворотный момент в ее терапии случился внезапно. Однажды она не выполнила домашнее задание и долго не могла ответить почему. Через некоторое время я все же добился ответа. Оказалось, упражнение доставляло ей дискомфорт. Она совершенно не хотела этим заниматься. Мне не в чем было ее упрекнуть. Напротив, я искренне похвалил свою клиентку. Ведь она твердо стояла на своем и действовала исходя из собственных ощущений. В итоге мы придумали упражнение, которое подходило именно ей. Кроме прочего, это стало для нее хорошим примером. Она пришла ко мне за помощью, но смогла оставаться собой. Очень часто перемены начинаются с таких, казалось бы, мелочей. Ну а теория лучше всего усваивается через практику. Впрочем, для перемен нужно немало времени. Иногда приходится накопить солидный багаж плохих результатов. Моей клиентке пришлось пройти через годы одиночества, прежде чем она решилась довериться консультанту. Когда наш подход к жизни или трейдингу окупается, мы обретаем уверенность в себе. Однако важно, чтобы она не переходила границы разумного иначе можно угодить в опасную ловушку, например, убедив себя в том, что вы нашли решение на все времена и никогда больше не ошибетесь. Максвелл был уверен в своей торговой стратегии и не собирался ничего менять. Так он действовал до тех пор, пока не потерял почти все. Роберт Антон Уилсон писал о сходстве между самоуверенностью и глупостью. Он говорил, наши убеждения могут выносить нам суровые приговоры, Мы становимся пленниками собственных взглядов. Это может привести к серьезным потерям, как это произошло с Максвеллом. Хорошо верить в то, что делаешь, но лишь до тех пор, пока ваша уверенность не превращается в смирительную рубашку. Исследования в области поведенческой экономики показывают, что трейдеры очень часто подвержены не только эффекту сверхуверенности, но и предвзятости подтверждения. Это значит, что человек обрабатывает информацию избирательно, сосредотачивается только на том, что подтверждает его точку зрения. Исследование из Южной Кореи показало, как много участников веб-форумов об инвестициях склонны фокусироваться на данных, совпадающих с их мнением. Они демонстрировали самоуверенность в своих идеях, чаще совершали сделки и теряли больше денег, чем их менее самоуверенные коллеги. Джеймс Скотт, Маргарет Стамп, и Питер сью в 2003 году проанализировали ряд научных публикаций и пришли к выводу – многие люди чересчур уверены в себе. Инвесторы больше других верят в свою способность предсказывать будущее. Еще один интересный вывод – самоуверенность свойственна трейдерам всех стран мира. В книге «Ловушки мышления» братья Хис повторяют эту идею. Примечательная сторона нашей умственной деятельности – состоит в том, что мы редко оказываемся в тупике. Авторы предлагают несколько способов преодолеть эффект сверхуверенности. Во-первых, мультитрекинг или принятие множества альтернативных точек зрения. Во-вторых, разбор мнения, противоположного вашему. Когнитивная гибкость — общий элемент этих способов. Как только мы перестаем зацикливаться на единственном решении, получаем возможность найти лучшее. Нельзя устремиться к новому будущему, если сначала не рассмотреть альтернативы. Иронично, что многие коучи учат использовать самоуверенность во благо. Они призывают не бояться и повышать рыночные риски. Последовав этому совету, легко оказаться у разбитого корыта. Очень многие трейдеры, запертые на крупных позициях в момент самоуверенности, теряют гибкость из-за череды крупных провалов, которые перемежаются редкими успехами. Ключевой вывод – если ваша готовность рисковать растет вслед за самоуверенностью, вы находитесь в уязвимом положении. Так самоуверенность снижает вашу адаптивность и загоняет в угол. Трейдер по имени Джо обратился ко мне после длительного периода убытков. Он несколько лет подряд успешно торговал фьючерсами на фондовые индексы. Но некогда прибыльные сделки больше не приносили дохода. После того, как исполнялись крупные отложенные ордера, которые он выставлял, ситуация на рынке всякий раз менялась не в его пользу. «Заработать не получается», — сетовал он на первой сессии. «Я либо не вхожу в рынок вообще, либо все идет наперекосяк». Джо начал думать, что биржа намеренно играет против него. Конечно, кто-то мог распознать его стратегию и постараться помешать ему. Алгоритмы рынка, постоянно отслеживающие биржевые заявки, быстро фиксируют дисбаланс спроса и предложения. Они моментально используют эту информацию в собственных интересах. И крупные отложенные ордера – легкая добыча для искушенных маркетмейкеров. До меня Джо сотрудничал с другим коучем по трейдингу. Тот говорил о неспособности моего клиента отличать сделки с высокой вероятностью успеха от почти наверняка проигрышных. По его словам, если бы Джо лучше оценивал риски, побеждал бы гораздо чаще. Это неплохая теория, но она не работала по двум причинам. Во-первых, ордер на крупную сумму всегда заметен и поэтому уязвим. Я проанализировал прошлые неудачи Джо и выяснил, процент удачных сделок и их прибыльность падали, когда он полагался на высокую вероятность успеха. Во-вторых, самоуверенность Джо росла каждый раз, когда он выигрывал. Он зарабатывал на 3-4 сделках, затем наращивал позиции и терял деньги, сводя на нет предыдущие достижения. Прошлый коуч Джо призвал его не терять убежденности в своих силах. Ты должен быть уверен в победе. Но именно это в конечном итоге приводило его к поражениям. Вместе с клиентом мы выяснили, если объем его ордеров достигал определенного процента от среднего объема торгов в минуту, Вероятность провала возрастала. В иных случаях, при высоких объемах и ликвидности сделки чаще оказывались прибыльными. По сути, Джо не нуждался в терапии. Проблема была не в ошибочных убеждениях. Ему следовало адаптироваться к новому режиму работы маркетмейкеров. Он должен был начать распределять свои ордеры так, чтобы сделать их менее заметными и добиться оптимального исполнения. Как Эмиль с его рестораном, Джо мог не менять своих ориентиров и просто научиться по-новому взаимодействовать с рынком. Начать что-то менять очень часто мешает излишняя самоуверенность. Зачем это нужно, если вы уверены в правильности своих решений? Но представьте солдата на вражеской территории. Он должен провести разведку. Разумно ли в этом случае полагаться только на теоретические знания и убеждения? Конечно, нет. Он должен внимательно осмотреться оценить реальные риски, продумать каждый шаг. В противном случае он рискует лишиться жизни. Ставить самоуверенность во главу трейдинга все равно, что выйти на минное поле без какого-либо плана действий. Рынок довольно опасная и постоянно меняющаяся среда. Воспринимать его иначе самонадеяно. Почему же самоуверенность свойственна даже талантливым игрокам? Отчасти это связано с ошибкой выжившего. В любой группе трейдеров лидеры по абсолютной доходности скорее всего и рискуют больше других. И это касается не только выигрышных, но и проигрышных сделок. В конце концов, участники рынка банкротятся не на мелких ставках, но в поисках магов рынка большинство трейдеров ориентируется на тех, кто получает максимальную прибыль. Маги рассказывают о том, как шли на пролом, вопреки всем трудностям. Такой ретроспективный анализ ведет к ошибочному выводу о том, что полная уверенность и готовность к риску – определяющий элемент успеха. Но проблема в том, что абсолютная уверенность редко соседствует с максимальной гибкостью. К тому же не стоит забывать о том, что мы сами склонны выставлять себя в наиболее выгодном свете. Заслуги случаются благодаря нашим усилиям, а вот в неудачах почти всегда виноват кто-то и что-то другое. Если наш прогноз оказался верным, мы хвалим себя, а если нет, так это потому, что рынок ведет себя неадекватно, но это самообман. У меня есть любимое упражнение, которое я обычно предлагаю студентам-медикам. Они должны по пятибальной шкале оценить свою внимательность и мотивированность. Один балл ниже среднего, три средний, пять выше среднего. Как можно догадаться, только немногие студенты характеризуют себя средне или ниже среднего. В среднем 90% ставят себе пятерку. Я проделывал это упражнение и с трейдерами. Большинство из них тоже оценивает свои способности выше среднего, независимо от реальных результатов на рынке. Если спросить их об этом несоответствии, они начинают оправдываться, рассказывают о множестве препятствий и вспоминают свои достижения. Но переоценивая себя, эти трейдеры никогда не признают, что пришло время адаптироваться к меняющимся рыночным условиям. Джо тоже считал себя успешным трейдером, а свои неудачи объяснял упадком сил. Это заставило его обратиться за психологической помощью, хотя, как мы выяснили, она ему была не нужна. Он должен был проявить гибкость и адаптироваться к переменам, ведь самоуверенность чуть не уничтожила его карьеру. Вера в себя необходима для успеха, но чтобы сохранить успех, нужно быть гибким в отношении веры. Рынок – постоянно меняющаяся среда. Изменения часто радикальны. Тренды приходят и уходят. Волатильность не стоит на месте. Меняются стратегии участников, политика центральных банков и макроэкономические условия. Каждый день приходится наблюдать за происходящим и переосмысливать риски. Но как застрявшая в рутине семейная пара, мы пытаемся решать новые задачи старыми способами, рискуя потерять все. Ключевой вывод. Привычки способствуют работоспособности, а готовность их корректировать повышает результативность.